Так они и брели в фрустально-голубой пустоте, время от времени натыкаясь на невидимые стены, которые Лёва охарактеризовал как границы полей с чрезвычайно высокой плотностью энергии. На разных уровнях и на разном удалении от них двигались в разных направлениях и с разной скоростью другие люди. Нельзя было даже приблизительно назвать их число. В общем и целом вся эта необъяснимая суета напоминала жизнь термитника, если бы вдруг он стал прозрачным. По земным меркам мы уже шестой час топаем. Смыков глянул на циферблат командирских. Пусть нас считать хоть за блох, хоть за тараканов, но ведь им тоже отдых положен. Про кормежку я уже и не говорю. Вы забываете про одну весьма немаловажную особенность нашего положения. Цыпф снял очки и принялся на ходу протирать их полой куртки. Дрессированный блоха нуждается в пище и отдыхе. Мы же, оказавшись здесь, предположительно приобрели бессмертие. Временное, конечно. До тех пор, пока существует нужда в людях, их будут снова и снова возвращать к жизни. «Пофартило нам, ничего не скажешь!» – буркнул Зяблик. «Похуже, чем вечная каторга. И никакой амнистии не предвидится». «Лёва, ты ведь обожаешь ставить всякие опыты?» К разговору присоединилась Верка. Стрельни себе в башку, а мы подождём, что из этого получится. Если ты прав, значит, скоро оживёшь. — Вы, наверное, шутите, — ужаснулась Лилечка. — Конечно, шучу. Но если нас собираются гонять так до бесконечности, я сама себе пулю в висок пущу, чтобы мозги вылетели. А там пускай ремонтируют. — Рано ещё товарищи с жизнью прощаться, — с пафосом произнёс Смыков. Чтоб пулю в висок пустить, ни ума, ни смелости не надо. Вы лучше вспомните примеры самоотверженной борьбы за жизнь. Корчагина, Мересьева. «Колобка», – вставила Верка. Однако сбить Смыкова было не так просто. Он с подъемом продолжал. «Надо разобраться в происходящем. Где эти хозяева находятся? Что из себя представляют? Что у них на уме? Эх, затесаться бы им в доверие». «Ты, Смыков, молоток!» Зяблик даже в ладони похлопал. «У кого ты только в доверии не был? И у вражеской разведки, и у советской власти, и у Инквизиции, и у Верки, и у меня самого. Дай тебе волю, так ты и к сатане в доверии влезешь!» Лёва Цыпф со своей стороны хотел возразить Смыкову в том смысле, что не дано человеку понять промысел высших существ, Как не дано блахе знать о побуждениях человеческих. Но в этот момент с окружающим миром что-то произошло. Голубоватая пустота размазалась в сиреневый вихрь, а вместе с ней размазался и сам Лёва. Говорят, что бывают сны, неотличимые от жизни, и жизнь похожая на сон. А еще говорят, при определенной сноровке человек может достичь состояния, которым над ним уже не властны ни закон окружающей реальности, ни наваждение забытия. Тогда его сознание, освобожденное от оков тела и груза мыслей, скользит само собой в необъятном потоке мироздания, все видя и все понимая, но ничему в отдельности не давая оценки. Нечто подобное случилось и с лёвой Цыпфом, несмотря на то, что он не имел никакого опыта в медитации и никогда не баловался наркотиками. Все его телесные ощущения внезапно исчезли, и просветленное, хотя и безучастное сознание поплыло в неизвестность, которая не была ни притягательной, ни пугающей, а просто неизбежной и предопределенной, словно смерть в понимании древнего старца. Пустота была вокруг, пустота была в нем самом, и эта всеобъемлющая пустота все ускоряла и ускоряла свой бег, чтобы в конце концов стремительным водопадом обрушиться в некую и вовсе неописуемую бездну, Падение было совершенно неощутимым, как будто бы то, во что превратился Лёва Цыпф, было легче пушинки. Однако от этого события осталось впечатление какой-то потери, какой-то неопределенности, как это бывает, когда человек возвращается к жизни после долгого и тяжелого беспамятства. Поток, частью которого являлось Лёвкино сознание, резко поворачивал, и забытые ощущения, какие дают собственное тело и окружающий мир, начали быстро возвращаться. Он очнулся и убедился, что все его друзья находятся рядом. растерянные выражения на их лицах как бы объединяло их. «Что это такое случилось?» – жалобно спросила Лилечка. «Где мы?» Быстро сгущались сиреневые сумерки. Холодало еще быстрее. Приход ночи в иномерном мире мало чем отличался от аналогичного явлений в отчине или кастильи. «А вот и наша потеря!» Смыков нагнулся за фляжкой, утраченной при первом встрече с сиреневой стрекозой. «Целенькая, хоть и пустая!» «Получается, мы на прежнее место вернулись!» Произнесла Лиличка растерянно. «Получается!» – подтвердил Цыпф. «Только не мы вернулись, а нас вернули!» Блошиные скачки на сегодня закончились. Все участники возвращены в конюшню. Ожидается награждение победителей и наказание проигравших. «Что уж тут говорить о свободе воли?» Смыков энергично рыскал вокруг, очевидно разыскивая обрубок пистолетного ствола. «Произвол полнейший!» «Ну ты и скажешь! Давно ли сам такой произвол насаждал?» «Клеветать, братец мой, не надо!» Я не произвол, а порядок насаждал. Что заслужил, то и получи. Бывали, конечно, ошибки. Не без этого. Но каждый, кто свободно лишался, свой срок и статью знал. Имел надежду на досрочное освобождение. Жалобы прокурору подавал. А сюда нас за что? На какой срок? Где прокурор? Порхала же здесь эта тварь. Синенькая. Зяблик изобразил руками что-то похожее на взмахи крыльев. «Может, это как раз и был прокурор местный. Надо было жалобу подавать в полной форме, а мы его гоняли как приблудную собаку». «Ладно вам трепаться. Идите перекусите. Да уже и на бочок пора. Завтра, небось, опять целый день бегать придется». Ужин выглядел более чем скромно. Пачка печенья, пара шоколадок и фляжка воды на всех. «А где же обещанная казённая шамовка?» Зяблик мигом прикончил свою порцию и закурил вонючую самокрутку. «Не поставили нас ещё, как видно, на довольствие», — объяснил Смыков. «Со вновь прибывшим контингентом всегда так бывает». «С очкам пайка не положено». Верка ела, как старушка, отламывая от печенья крохотные кусочки. «Голопом надо было бегать, а не прогуливаться в развалочку». Это за то, что мы стрекозу обидели. Вздохнула Лилечка, все свое печенье обменявшую Ципфа на шоколад. Сиреневый сумрак был уже достаточно густым, однако от внимания людей не ускользнуло, что в нескольких шагах от них воздух как-то странно искрится. Затем в пустоте возник рой невесомых фиолетовых блесток, который постепенно густел и сплачивался в нечто хоть и хрупкое на вид, но вполне материальное. Формой своей это новое порождение чужого мира напоминало чашку цветка – фиолетовый тюльпан размером в доброе ведро. Загадочный цветок, естественно, лишённый стебля, неподвижно висел в воздухе. Несмотря на разницу в форме, он имел явное сходство с настырной лиловой стрекозой. Общая и полупрозрачная природа сказывалась, что ли. Но кое в чём два этих создания сильно различались. Стрекоза была вольным детищем эфира, а в цветке ощущалось что-то утилитарное. Так свободно реющий в поднебесе голубь отличается от курицы несушки. Некоторое время в атага с удивлением и даже с опаской разглядывала этот новый феномен. «Вы заметили, стоит нам только засесть за еду, как сразу появляется какая-нибудь местная тварь. В конце концов, это неприлично!» – пожаловалась Верка. «А если они и в самом деле голодные, можно я её шоколадкой угощу?» Жалобным голоском произнесла Лилечка. «Ещё чего!» — фыркнул Смыков. шоколадке калории содержатся, их беречь надо. Разве напасёшься шоколада на всех нахлебников? Им только дай потачку, тучи слетятся». «Тогда хоть печенье!» «Обойдётся!» Зяблик щелчком послал в сторону цветка окурок самокрутки. «Пусть хоть за это спасибо скажет!» Фиолетовая чаша, конечно же, ничего не сказала, однако качнулась в воздухе и ловко поймала окурок. «За малинку пошел!» – ухмыльнулся Зяблик. «Знаете, как мы пацанами развлекались? Поймаем жабу по толще и засунем ей в пасть зажженную сигарету. Она ее тягает, давится». Но выпустить из себя дым почему-то не может. Будто бы нипель какой-то у неё в глотке. Как футбольный мяч раздувается. Некоторые даже лопались, честное слово. Я думала, тебя дебилом жизнь сделала, сказала Верка с сочувствием. Алкоголизм, контузии там разные. А ты, оказывается, и в детстве редким придурком был. Эй, что такое? Цып втянул в себя воздух. «Горит что-то!» «Хреновина эта новоявлена и горит!» Зяблик вскочил на ноги. «Неужто от бычка занялась?» И действительно, из фиолетовой чаши столбом валил дым, куда более светлый, чем окружающие сумерки. Прежде чем в Ватага приблизилась к месту загорания, Смыков успел отчитать Зяблика за преступное головотяпство а тот в ответ пообещал спалить при случае весь этот паскудный мир или хотя бы половину из его трехклятых измерений. Неизвестно, как развивался бы столь конструктивный диалог в дальнейшем, если бы оба приятеля разом не утратили дара речи. Так глубоко было впечатление, произведенной на них видом фиолетовой чаши, до краев наполненной дымящимися окурками. Противно пахлой дряной махоркой и горелой бумагой, «Вот так пепельница!» — присвистнул Зяблик. «Крупный перекур тут проводился. Не меньше, чем дивизией». «Что за фокусы опять?» — Смыков, разгоняя дым, махал обеими руками. «Действительно, фокусы!» — Цыпф тщательно сравнил между собой окурки. «Одинаковые, тютелька в тютельку. Понимаете, в чем тут дело?» — Понимаем. — Верка не скрывала своего огорчения. — Если бы разрешили Лилечке бросить сюда шоколадку, был бы у нас сейчас путь шоколада. — Быстрее! — приказал зяблик, горстями выбрасывая наружу окурки. — Выгружай! Даже для пяти пары рук работы было более чем достаточно. Тем паче, что тлеющая махорка обжигала пальцы, а дым ел глаза. Едва только волшебная чаша освободилась, под ногами теперь сияла и дымилась, словно ватага, по примеру легендарных нестенаров, собиралась плясать на углях, как верка боязливо сунула в нее плитку прессованных орехов, на всякий случай освобожденную от обертки. Ждать результатов пришлось недолго. Очертания чаши вдруг потускнели и утратили четкость. На мгновение она вновь стала роем мельчишащих искр, а затем исчезла бесследно. Ореховая плитка брякнулась на то, что в обычном мире называется землей или твердью а тут было черт знает чем. Некой невидимой почти условной плоскостью. «Испортили!» – ахнула Лилечка. «Такую вещь испортили!» «Да тут ничего, даже бомбы не испортишь! Все с хитрым расчетом задумано, и не с такими мозгами, как наши!» «Одноразового действия аппарат!» Многозначительно произнёс Смыков. «Чтоб не обжирались и зря. Надо следующего сеанса ждать». «Вы уверены?» Лилечка оглянулась по сторонам. «Лёва, это правда?» «Да». Лёва почесал затылок. «Скорее всего». «А что мы туда положим завтра? Что-нибудь вкусненькое?» «Не положим, а нальём» строго сказала Верка, в последнее время взявшая на себя обязанности иначе прода. «Спиртяги!» – воскликнул Зяблик. «Вот это дело!» «Простой воды нальем. У нас всего три фляги осталось. А там видно будет». Ко отходили полуголодными, но окрыленными надеждой на скорое изобилие. Все уже засыпали, когда Зяблик поднял голову и с могильным голосом произнес А ведь соврал этот жук навозный, что егерем назывался. Если здесь повсюду такие цветочки растут, то и патронов у его шоблы должно быть навалом. Никто ничего ему не ответил. Да зяблик уже и сам храпел, как лошадь перед непогодой.